Шепчет вода за бортом и разбегается волнами в сторону от форштевня, рассекающего гладь моря. Стоит тихая погода. Солнце ярко светит с безоблачного неба, и вокруг картина удивительного спокойствия. Как будто не идёт где-то война, не гремят выстрелы, и флоты двух противников не пытаются уничтожить друг друга. Хорошо понимая, что сейчас на карту поставлено всё, И от того, кто выйдет победителем из этого смертельного поединка, будет зависеть исход этой войны. Но всего этого рядом пока нет. Корейский пролив на удивление пустынен, если не считать вездесущих джонок, которые появляются временами на горизонте и так же быстро исчезают, что несколько удивило Михаила, ожидавшего застать в этом районе интенсивное движение. Значит, японцы что-то придумали. Рассматривая в бинокль горизонт, он удивлённо пожал плечами. Странно. Никого. Одни джонки. А на них японцы ничего серьёзного не перевезут. А может, они теперь будут крупный конвой формировать под прикрытием крейсеров? Ведь собачки у них ещё остались, мы не всех встретили. Старшего офицера, как оказалось, тоже настораживала данная ситуация. С самого рассвета Касатка патрулирует в Корейском проливе и до сих пор не встретила ни одного судна. Но предыдущие патрулирования в этих местах было совершенно не похоже. Ладно, в конце концов мы только первый день в Корейском проливе. Знать бы, когда Камимура вернётся, можно было бы подготовить ему торжественную встречу на входе в Сосибо. Но там тоже можно прождать неделю и больше. А японцы тем временем будут спокойно доставлять грузы. А может их тут Владивостокский атряд разогнал? Возможно. Очень возможно. Ладно, прогуляемся к японским берегам. Может быть, там что найдём. Касатка рассекала спокойные воды Корейского пролива, но через пару часов на горизонте появился дым. Лодка тут же дала полный ход и бросилась на перехват. Михаил, вызванный на мостик, разглядывал в бинокль незнакомца, который явно направлялся к японским берегам. По мере приближения стало ясно, что это грузовое судно, причем явно английской постройки. С него тоже заметили касатку и увеличили ход, повернув ближе к японскому берегу. Из трубы парохода валил густой дым, кочегары не жалели угля, пытаясь выжать из машины несколько лишних оборотов. Но тягаться в скорости с подводной лодкой к грузовому пароходу дело изначально провальное. Вскоре стал различим английский флаг, на мачте. И можно было прочитать название с портом приписки Неагара. Ливерпуль. Михаил со старшим офицером переглянулись. Михайлов Рудольфович, опять ряженый. Не похоже на палубе ничего, где можно было бы замаскировать орудия. Нет, за таким фальшбортом их тоже не спрячешь. Установить твиндеки и сделать открывающиеся порты возможно. Зайдём со стороны солнца. Тогда оно будет сильно мешать наводчикам этой неогары, если они там есть. Слегка подправив курс, чтобы зайти со стороны солнца, касатка настигала неогару. Сыграна боевая тревога, и экипаж разбежался по боевым постам. Пассажиры попросили разрешения быть на мостике. Камендуры уже стоят у орудий и выстроена цепочка матросов для подачи снарядов на палубу. За одно на мостик вынесен и установлен пулемёт на турели. Что-то подсказывало Михаилу, следившему в бинокль за бегльцом, что без стрельбы не обойдётся. Внимательно осмотрев борт и надстройки бегльца, хорошо освещённые солнцем, он убедился, что скрыт оружия на нём будет очень трудно. Скорее всего, им действительно попался английский купец, везущий военную контрабанду. Иначе какой смысл ему удирать? Когда дистанция между лодкой и сухогрузом сократилась, на съёмной мачте лодки взвился сигнал по международному своду, требующий остановиться. Холостын. Огонь. Грохочет палубное 120-миллиметровое орудие. Однако никакого эффекта, ни выстрел, ни флажный сигнал не производят. Неагара продолжает удирать полным ходом. Значит, английский капитан не воспринимает касатку всерьёз. Но тем хуже для него. боевым, впереди по курсу. Огонь. Снова гремит палубное орудие. Снаряд падает в воду в сотни метров перед пытающимся скрыться параходом. Глядя на эту картину, Михаил подумал, что история повторяется. Потомок или предек грозной немецкой девятки неумолимо мчится вперёд. Расчёты конструкторов подтвердились. Косатка является хорошей орудийной платформой для такого орудия. А это значит, что для японских транспортов, а возможно и вспомогательных крейсеров настали чёрные дни. Как настали они когда-то для многих в Атлантике в 1914 году, когда немецкие лодки нанесли торговому флоту стран Антанты страшные потери именно применением палубной артиллерии. И если так пойдёт дальше, то успехи касатки в этом деле могут затмить даже успехи У-35. Лотер фон Арнольда Главное, чтобы японских транспортов в качестве цели хватило. Однако на Неагару и это не производит никакого эффекта. Усиленно дымя параход стремится уйти к японскому берегу, уже появившемуся на горизонте. Англичанин не сбавлял хода и уходил, игнорируя сигнал. Это начинало раздражать. В любой момент могли появиться японские крейсера или миноносцы, и тогда придётся прекратить преследование и погружаться А пороход, похоже, убирает не просто так. Боевым поднос, огонь. Рудия заряжена, и артиллерийский унтер-офицер Фокин тщательно выверяет прицел, чтоб случайно не зацепить беглеца. Снова грохот выстрела раскалывает воздух, и перед самым носом Неагары встаёт всплеск воды от упавшего снаряда. На палубе и на мостике парахода начинается беготня, но вскоре всё затихает. И ни агара, как ни в чём не бывало, продолжает уходить. Это уже неслыханная наглость. Все присутствующие на мостике удивлены и искоса поглядывают на Михайлова, особенно Кронского чуком и корреспонденты. Лондон прекрасно видит английский флаг, но даже его коробит подобное пренебрежение к приказам военного корабля. Что же предпримет командир? Михаил сжимает зубы. Если дать англичанину уйти, То это создаст очень плохой прецедент. Фокин, зарядить практическим. Есть в ваш благородие несколько минут уходит на то, чтобы подать снизу практический снаряд и перезарядить пушку. Михаил предвидел подобные фокусы со стороны нейтралов, и поэтому специально распорядился захватить пару десятков практических снарядов, обычных железных болванок, применяемых во время учебных стрельб. В случае чего удар такой болванки действует очень доходчиво, а люди не пострадают. Если только не умудряться оказаться на пути снаряда. Но вот орудие заряжено, и не огара, не снижая хода, продолжает уходить в сторону японского берега. Касатка поворачивает и приближается к пароходу, ложась на параллельный курс в паре кабельных. На носу не огары никого нет. Команда столпилась на палубе перед надстройкой по палубе на баке. Огонь! Снова гремит пушка. Снаряд бьёт в фальшборт прохода на баке и прошивает его насквозь. Но на пути снаряда оказывается брашпиль. И тяжёлая болванка, выпущенная почти в упор, срывает его с фундамента и разламывает на куски. Обе якорные цепи перебиты, и якоря с грохотом летят в воду. Онтёр-офицер Фокин лишний раз доказал, что он прекрасный наводчик. Это наконец-то возымело действие. Паруход застопорил машину и поднял флажный сигнал, извещающий об этом, во избежании продолжения обстрела. Весь народ на англичанине никак ветром сдуло с палубы, а на крыло мостика выбежал человек и начал размахивать руками. Молодец, Фокин. Отличный выстрел. Рад стараться вашего высокблагородие. А теперь господа посмотрим, что же этот англичанин убегал. До смотровой партии приготовиться. Второго офицера на мостик. Вскоре на мостике показался прапорщик померанцев. И Михаил сразу наметил задачу. «Андрей Андреевич, берете досмотровую партию. Переройте этого англичанина сверху донизу. Но найдите причину, почему он убегал. Проверкой грузовых документов не ограничивайтесь. Проверьте трюмы. Держите на готове орудие. Задача ясна?» «Так, точно. Но Михаил Рудольфович, а как же мы на англичанина попадем? Будем вплотную к борту подходить?» Да, погода позволяет. В случае чего не церемонится. Держание огару под прицелом орудия и пулемёта, касатка осторожно подошла к борту остановившегося парохода. Поданы швартовные концы с носа и кормы. С палубы смотрит команда парохода, а на крыле мостика стоит человек и настороженно глядит на подошедшую лодку. На требование подать трап никто не возражает. Все понимают, что игры кончились. Неожиданно человек, стоящий на мостике Неагары, подаёт голос. Господин капитан, как прикажете понимать ваши действия? На каком основании вы открыли огонь по английскому торговому судну в нейтральных водах? Вы, капитан? Да, я капитан Неагары, Джеймс Блэквуд, и я заявляю протест против ваших незаконных действий. Почему вы проигнорировали наши сигналы, господин капитан? Каков ваш груз и порт назначения? порт назначения Нагасаки. О груз-оборудовании никаких сигналов мы не видели. Даже когда снаряды стали падать у вас перед носом, Михаил усмехнулся. Ясно, что на Неагаре не всё чисто. Тем временем досмотровая партия из 15 матросов, вооружённых карабинами и револьверами, возглавляемая прапорщиком Помиранцевым, оказалась на палубе парохода. Быстро взяв под контроль рубку, остальные занялись досмотром трюмов. Померанцев представился английскому капитану и попросил предъявить судовые и грузовые документы, на что снова услышал поток бурных протестов. Но нужные бумаги мистер Блэквуд все же принес. Впрочем, они и не понадобились. Едва Померанцев начал знакомиться с ними, как поднявшийся на мостик матрос до смотровой партии доложил. «Ваш благ роде, пушки в трюмах и какие-то ящики, и еще не открыли. Меня боцман срочно послал доложить». Померанцев усмехнулся. «Специфическое оборудование у вас на борту, господин капитан. Я доложу командиру, а он уже примет решение. Но на всякий случай я бы посоветовал вам готовить шлюпки к спуску». «Послушайте, господин офицер, может, давайте договоримся? Вам-то какая разница, что у нас за груз на борту? Неужели вы не деловые люди?» «Увы, господин капитан, разница большая. Потропитесь со шлюпками». Оставив англичанина скрипеть зубами и ругаться в полголоса, Померанцев покинул мостик и спустился на палубу, где его уже ждал боссман Евсеев с несколькими матросами. «Проверили все трюмы, ваш благородие. Везде полевые пушки и ящики со снарядами. Ясно, Иван Сидорович. Пойдемте посмотрим, каким оборудованием англичане и японцев снабжают». Осмотрев трюмы лично, Померанцев убедился, что состав оборудования соответствует заявленному – Михаил стоял на мостике и ждал результата. Если на проходе не окажется военной контрабанды, то скандал гарантирован. Но доклад по миранцу с палубы Неагары сразу поднял ему настроение. Михаил Рудольфович, досмотр проведён. Груз полевые орудия английского производства с бойком комплектом. Другого груза на борту нет. Отлично, Андрей Андрееевич, просто отлично. Передайте этим мореплавателям, у них есть 30 минут, чтобы покинуть судно. После этого оно будет потоплено. Есть. Когда Помиранцев скрылся за фальшбортом, Крон, стоявший рядом, удивлённо посмотрел на Михайлова. Э, Михаил Рудольфович, а куда же мы всё эту ораву денем? Ведь их там человек 50, не меньше, больше, чем нас на касатке. То есть как куда? В шлюпки, конечно. А потом, ведь по нормам призового права мы должны снять команду с судна, уничтожаемого за перевоз военной контрабанды. Так мы и снимаем в шлюпки, а потом отбуксируем шлюпки поближе к берегу. К какому берегу? Ведь рядом только Япония. Так в Японию и отбуксируем. Когда мели четыре до берега останется, отдадим буксир. Погода хорошая, дальше сами доберутся. А если японцы появятся? А это смотря какие японцы. Если транспорт, то утопим и его без всяких досмотров. А если военный корабль, то отдадим буксир и погрузимся. Пусть японцы и англичан на борт берут». «Ну, непривычно как-то». «Привыкайте, господа». Специфика действий подводной лодки отличается от действий надводного военного корабля. И применять свое право досмотра судов в море для нее довольно проблематично. Кстати, не хотите ли присоединиться к досмотровой партии и посмотреть все своими глазами?» «Два раза предлагать не пришлось». И вскоре оба офицера вместе с двумя корреспондентами оказались на борту Неагары. Михаил сделал это специально для господина Немировича-Данченко и мистера Лондона, а так сегодня материалы уже девать некуда. Ну вот если они своими глазами увидят английские орудия и снаряды, доставляемые в Японию английским судном, то это будет просто прекрасно. Когда досмотровая партия покинула Неагару и касатка отошла в сторону, С с борта парохода спускают шлюпки, и экипаж срочно покидает его. Дождавшись, когда шлюпки окажутся на безопасном расстоянии, Михаил дал команду: "Открыть огонь". Грохнул выстрел, и снаряд угодил в борт в районе миделя. Сверкнула вспышка взрыва, и тяжёлый фугасный 120-миллиметровый снаряд разворотил в обшивке порядочную пробоину, совсем не то, что в старые снаряды с манжура. Грохнул второй выстрел, и второй снаряд тоже поразил цель. Унтер-офицер Фокин старался бить в район машинного и котельного отделения, чтобы не вызвать случайно детонацию снарядов в трюмах. Ниагара уже заметно накренилась и осела в воду. Третий выстрел поставил точно, разворотив обшивку в районе ватер-линии. Пароход лег на борт и перевернулся вверх килем. Продержавшись в таком положении меньше минуты, он скрылся под водой. Вверх вырывались пузыри воздуха и всплывали деревянные обломки. Шлюпки тем временем удалялись в сторону берега. Английский экипаж здраво рассудил, что брать их на борт никто не будет, но берег виден на горизонте, добраться до него несложно. Каково же было удивление англичан, когда после уничтожения парохода касатка догнала шлюпки и предложила отбуксировать их ближе к берегу. Предложение было немедленно принято, и вскоре караван из подводной лодки и двух шлюпок двинулся в сторону видневшейся на горизонте Японии. Поразительно, Михаил Рудольфович. И именно так вы топили японцев? Да, Николай Александрович, так именно и топили. Из той самой пушечки, которую вы нам любезно предоставили в Шанхае. Для подобных целей она в самый раз. Когда не нужна небольшая дальность стрельбы, невысокая скорострельность, а нужен хороший фугасный снаряд, который разворачивает в небронированном борту дырки подходящих размеров. Именно поэтому мы сейчас и поставили 120-милловку. У неё снаряд значительно более мощный, да и дальнобойность намного выше. Уверен, что теперь японцы будут вооружать свои транспорты. Качество артиллерии будет, конечно, ахлое, если только англичане не подсуютятся. Но теперь нам надо привыкать вести огонь с дальних дистанций. Таких стрельб, как на учениях, что были раньше, уже не будет. А как же вы судно-ловушку от простого купца отличили? Этот очень простой вопрос Кроуна поставил Михайлов в тупик. Что не укрылось от всех остальных находившихся на мостике? А ведь действительно, как не будешь же всем рассказывать о киюшипах? Как вам сказать, Николай Александрович, уж очень много несуразностей было в этих купцах. Каждая по отдельности особого подозрения не вызывала, но все вместе в общем решил не рисковать и проверить, сделав выстрел мимо. Вдруг у него нервы не выдержат, И действительно, не выдержали. Михаил постарался изменить тему разговора, начав очередные морские рассказы, рассчитанные больше на корреспондентов. Кроун понял, что командир не хочет говорить об этом при посторонних и углубляться в дальнейшие расспросы не стал. И так сегодня он стал свидетелем того, о чем раньше даже не мечтал. И нисколько не пожалел о том, что решил связать свою дальнейшую судьбу с подводным флотом.